Глава 3 Уважает ли вас собака? Владельцы псов серьезных пород часто настаивают на том, что собака будет слушаться хозяина, только если она его уважает. А когда она не выполняет команды на прогулке, притворяется, что вообще не с вами, это принимают за неуважение. Мол, завел алабая, сначала внуши ему уважение, а потом занимайся послушанием. Под уважением при этом часто подразумевается «покажи табуреткой по спине, кто здесь папка». Стоит разобраться, что не так. С этой концепцией помимо путаницы в понятиях уважения и страх. В человечем мире под уважением обычно понимают почтительное отношение, основанное на признании достоинств – В пёсе мире нечто подобное тоже имеет место, когда в стае молодые собаки трепетно относятся к пожилому животному, носят ему вкусноту с помойки и не пристают без повода. Но это не означает, что псы назидательно рассказывают щенкам о прошлых заслугах пожилой собаки. «Наша Оксанка-то ого-го!» Еще в 41-м сотни раненых с поля боя вынесла, так что перечить ей не моги. Песь и братья не мыслят категориями прошлого и будущего и не способны вспомнить ни одного Оксанкиного геройства, как это делают люди, которые питают уважение к товарищам, пометуя об их поступках. Такое собачье уважение основано на чувстве безопасности, которое возникает рядом с Оксанкой. Вероятно, Оксанка — собака со стабильной психикой, ведет себя предсказуемо, умело и без разруливает конфликты и просто настолько давно живет в этой стае, что у всех сложилась стойкая ассоциация в ее отношении, в случае чего звоните Оксане, она своих в обиду не даст. Но это совсем не то же самое, что анализ ее прошлых поступков и выводы о том, стоит ее уважать или нет на основе этого анализа. Ассоциации, на которых базируется собачья память, это не вполне воспоминание, а скорее бессознательная связь причин и следствий. Можно утверждать, что хозяин собственного шерстяного сынка тоже способен вызвать похожие чувства. Для этого он должен не проявлять немотивированной агрессии, быть адекватным по критериям собачьего мира и предсказуемым. Важен и позитивный эмоциональный контакт с псом. Гуляете вы, скажем, с ним в парке. Он бегает в отдалении, но нет-нет, да и помашет вам хвостом. «Гляди, мамка, я тут нашел говно одного интересного лося. Я же молодец!» А вы ему в ответ. «Молодец, Олег, гуляй, мой сладенький». Эмоциональный контакт означает, что вы отвечаете на пёсе запросы. Положительно ли, отрицательно ли, но не игнорируете собачье внимание к вам. Да, такого хозяина собака уважает. Между ними сформирована безопасная привязанность, о которой мы уже здесь говорили. Но связь между послушанием и уважением довольно слаба. Например, мы бесконечно уважаем своего дедуленьку, но его просьбу не делать пятую татуировку на лице можем и проигнорировать, при всем уважении. Или вот можно не уважать собственную консьержку, но прислушиваться к ее требованиям не сать в лифте, потому что в противном случае она примет санкции, выложит на YouTube запись ваших лифтовых хулиганств. Так что само по себе собачье уважение не сделает ее послушной, ни один алабая не подумает. Поступлю, как велел папка, потому что папка у меня уважаемый человек. Скорее он спросит у себя, а есть ли у меня мотивация в виде куриного сердечка, чтобы слушаться папку? Ровно так же будут мыслить шпиц, чахуашка и помоечный пес неизвестного происхождения. От породы здесь зависит только скорость усвоения папкиных просьб. И как бы не уважала собака мамку и папку, она не сможет выполнять команды, которые недостаточно хорошо выучила. А вот если дедуленька попросит «Отвези-ка внучка меня в пап на моём старом москвиче», внучка при всём уважении не сможет этого сделать, потому что водит только автомат, а не механику. Орать собаки ко мне и ждать, что она прибежит из уважения бессмысленно. Она пробежит если ей много раз объяснили «Приходить — это очень хорошо и выгодно, а не приходить — Плохо. И не так важно, уважаемый товарищ объяснял, или так себе человечишка. Для того, чтобы пёс выполнял команды своего человека, не нужны сложные концепции из области этики и морали. Как бы мы собак не очеловечивали, они не знают понятий «достойный член общества» или «нехороший человек». Послушание можно добиться только правильной дрессировкой и понятным объяснением того, что команда обязательна для выполнения, вне зависимости от настроения, погоды и фазы Луны. Можно, конечно, в лирические минуты спрашивать у пса, «Олег, ты меня уважаешь?» И за куриное сердечко Олег вас уважит. «Как сможет».